Глава тридцать в которой все начинается с начала. Точнее, начало начинается с нее. Леха гнал машину на скорости максимально из безопасных. Никому не станет легче, если он на арендованном автомобиле вылетит в пропасть. Никто ему спасибо не скажет, даже посмертно. Особенно посмертно. на сердце рвалось впереди капота, где-то в районе горизонта. Мысли у штыка было всего две. Первая — Никто не даст ему идти живыми. Вторая — как ему идти живыми? Первая мысль влекла за собой третью, но, по сути, полуторную. Как именно Валентин планирует от них избавиться? Леха надеялся на здравый смысл менеджера и осознанием факта, что если с Альбиной что-то случится до его приезда, то в живых он не останется. Конечно, Леха не демонстрировал весь свой боевой потенциал, но должна же у человека быть интуиция — Если он замахнулся на такое дело против таких людей. Или он по факту кризанутый на всю голову. Маркелов не знал ответов на эти вопросы, потому прокручивал различные варианты, реальные, фантастические, просто чтобы чем-то занять мозги. И контролировал дыхание. Чтобы не вынести кулаком лобовое стекло, например. И чтобы не думать, как он мог оказаться в такой ситуации. Как Альбина могла оказаться в такой ситуации. Ну, серьезно. Что непонятного он сказал? Маркелов попросил сидеть в номере, никого не впускать и дождаться его. Неужели это так сложно? На периферии подкорки билось билась мысль, что он просто оказался недостаточно авторитетен, что слова змеёныша шатина оказались для Яницкой весомей. Но Леха гнал эту мысль еще дальше, потому что перед боем боец должен быть абсолютно уверен в себе, чтобы ни капли сомнений, ни доли секунды на колебания. Знакомый по фотообрыву моря море вынырнул внезапно, когда до назначенных координат оставалось еще пара километров. Валентин и здесь его переиграл, лишив возможности бросить машину подальше и подкрасться на своих двоих. Алексей в очередной раз недооценил противника. Они стояли вдвоем над обрывом, глядя на надвигающийся закат. Манжер обнимал Алю за плечо. Маркелов понял, что его развели. Он думал, что это он играет, сражается, защищает, а на самом деле его использовали. Леха с визгом затормозил и выскочил из машины, со всей силы хлопнув дверью. Альбина сбросила с плеча руку Валентина, только теперь штык сообразил, что они не обнимались. Тин удерживал девушку. Она начала поворачиваться на резкий звук, но в следующий момент менеджер золотой рыбки завернул Яницкой руку за спину, заставляя опустить голову к земле. Аля заорала от боли, Лёха сжал кулаки. Свободной рукой Тин вынул из кармана брюк наручники, дернул блогершу на себя, заставив подняться, и застегнул наручники у нее за спиной. А потом прижал Альбину спиной к себе, зажав рукой горло. «Леша!» — удивленно прохрипела Яницкая, наконец увидев его. «Так ты с ним заодно?» «Нет, я с ним совершенно не заодно», — уверил Штык, отходя в сторону от машины, чтобы солнце не так слепило глаза. В руке менеджера мелькнуло лезвие. «Простите, Альбина, ничего личного», — произнес Валик, приставив нож к горлу Яницкой. «Просто бизнес». «Что вам нужно?» — прохрипела она в противоположную от штыка сторону, подчиняясь давлению острия. «А что нам нужно? Нам отдаст Алексей Николаевич, правда, Алексей Николаевич?» али стояла на фоне багряного закатного неба, и шлавливый бриз играл ее волосами. Она глядела вниз на камни, которые, как точно знал Алексей, скалились под утёсом острыми гранями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 И он, Алексей Маркелов, ее верный пес, последняя надежда и невольный виновник ситуации, в которой она сейчас оказалась. Ведь если бы он не забрал чертов токен, она бы не оказалась здесь. Если бы Леха честно рассказал ей о своей миссии и подозрениях, у нее бы тоже не возникло желания проехаться на ночь глядя с малознакомым подонком. Как ни крути, ответственность за происходящее лежит на нем хотя действия его были продиктованы целью защитить. «Он обязательно помучается угрызениями совести, но не сейчас. Вы же понимаете, Валентин Васильевич, что я был бы последним идиотом, если бы взял его с собой», — с усмешкой произнес штык. «То есть Альбину мы можем сбрасывать со счетов», — поинтересовался Тим, намекнув корпусом на разворот в сторону обрыва. «В таком случае вы точно останетесь без токена», — напомнил Маркелов. Альбина попыталась повернуть голову к нему, но нож у горла не дал. «Что такое токен?» — спросила она в сторону. «Не вмешивайтесь в разговор мужчин», — бросил ей менеджер. «Итак...» Он резко отпустил горло блогерши и крутанул ее, удерживая за наручники. Аля нависла над обрывом, в этот раз она не орала. Кажется, она была настолько напугана, что не могла произнести ни звука, только шевелила губами. «Электронный ключ на базе», — ровно произнес Леха. «Подними Альбину, и мы обсудим, как ты можешь его забрать». Валентин, казалось, с усилием дернул на себя Алю, снова прижимая ее спину к своей груди. Только теперь девушка не проявляла никаких признаков сопротивления, но ушуткнулся в шею. «Давай договоримся. Ты отдаешь Альбину? Я говорю, где найти ключ», — предложил Штык, обдумывая, как оттянуть Тина от обрыва. «С твоей точки зрения, последний идиот здесь я?» — зло ухмыльнулся наш бессменный гид. «А если Токина там не окажется?» «Сложный выбор», — признал Леха. «Ты можешь попросить, чтобы его проверил кто-то другой. Я нарисую схему, где он лежит, а ты перешлешь изображение своему сотруднику. Но девушку от края отведешь сразу». «У тебя есть где рисовать?» — уточнил Валентин. «А у тебя?» это была бы отличная возможность приблизиться, но он на взгляд показал, что гид тоже это понимает. «Могу на обочине изобразить», — предложил он. «Изображай», — дозволил Валентин. «Отойди от края», — напомнил Штык. Тин сделал шаг вперед, теперь между ним и обрывом было целых полтора шага. Леха поднял с обочины острый камушек и стал накидывать эскиз спальни. «Я закончил, можешь отправлять», — сообщил он. «Могу», — согласился Валентин. «Сфотографируй, перешли!» Гит упорно не хотел лезть в ловушки, расставленные Маркеловым. Леха вытащил сотовый и отправил фото на номер, с которого ему написал доброжелатель. Тин спрятал сложный нож в карман, а вместо него достал телефон, несколько нажатий пальцами и... «Там, где ты изобразил тайник, ничего нет!» — хмыкнул Тин. «Ладно», — согласился Штык, внутренне собираясь. «Угадал он или нет, сейчас будет решающий ход». Я приклеил флешку лейкопластырем под кроватью. — И на что ты надеялся, — скривил губытин. Где? Под кроватью. — Со стороны двери, ближе к углу. — Со стороны двери, ближе к углу, — повторил он собеседнику. «Да — Да? — кивнул в трубку менеджер. — Ну вот отлично. Расплылся он в улыбке, убирая телефон в задний карман. Вообще-то токен лежал у Лехи в порт Моне. Какой из этого вывод? Звонок-имитация. Никто не проверял спальню на наличие ключа. Однако, пока Тин устраивал покушение в храме, кто-то методично перерыл вещи Альбины в номере. Не нужно быть большого ума, чтобы понять, кто это. Но если этой «кто ты» нет на базе, значит, она где-то здесь обеспечивает прикрытие. «Если бы кое-кто не строил из себя недотрогу и приняла мое ухаживание», — продолжал подонок, «ничего этого бы не произошло». О, боже! Недооцененного гения потянуло на обвинительный монолог. Зрители в первых рядах рыдают от восторга. Противники корчатся от комплекса неполноценности. Леха быстро обвел взглядом окрестности. Где же прячется эта черлидерша из группы поддержки? И что у нее вместо помпонов? «Принять нужно было до того, как ты ее доской в храме прибить пытался. Не удержался штык. Или после?» иницкая слабо дернулась в руках Валентина на секунду вынурнув из состояния безучастности. «Разумеется, после. Там было бы глупо убивать», — возразил гид, точнее, гад. «Я всего лишь слегка шуганул, чтобы Альбина осознала, что нуждается в защите. Кто же знал, что она выберет в защитнике такого лузера?» Он вынул из другого кармана ключи, отступил на шаг назад с поникшей Али и расстегнул наручники. Ее руки безвольно упали вдоль тела. «Почему это я лузер?» полюбопытствовал Маркелов, позволяя просочиться в голос нотки обиды. «Потому что я бы ее защитил!» Тин перенес центр тяжести на одну ногу и немного сместил корпус, подсказывая, каким будет его следующее движение. «А ты Нет!» И толкнул Альбину в сторону обрыва. «Готовый к прыжку!» Штык рванул на прихват за долю секунды до этого. «Может, якорь из него не очень увесистый, но боец вполне себе массивный!» И импульс силы у него изрядный. Он сбил с траектории Алю, которую гад-гид уже выпустил из рук, и с ног самого Тина. Леха подхватил Яницкую в полете и перекатился через плечо, чтобы смягчить удар, но она, похоже, от избытка чувств потеряла сознание и не смогла оценить его подвиг. Главное, жива. Убедившись, что она в порядке, штык подскочил в стойку. Немного кривую из-за больной ноги, но вполне узнаваемую. — Ты, ублюдок, ты на кого, сука, руку поднял? Ласково спросил Леха, шагнув к отползающему от края тину. И провел по рукам, будто закатывал рукава, рефлекс. Но прежде чем он сделал следующий шаг, чикнул выстрел, и рядом с его ногой взвелось облачко пыли от пули. «Не торопись, капитан!» Из машины показалась Евгения с пистолетом в руках. «А вот и явление народу Бонни, подружки Клайда». «Майор!» — поправила ее Леха. «Майор, телефончик дай!» — обратился Валентин с улыбкой победителя, поднимаясь отряхивая задницу, на которую он отползал в укрытие. «Хорошо улыбается тот, у кого есть зубы. А утина подонка их скоро не будет. Он этого пока не знает. Но незнание не спасает». Маркелов вынул телефон и резко швырнул его через дорогу в лес. «Рад бы? Да нету!» — развел он руками. «Да, и не больно хотелось», — заявила Евгения, вытаскивая из машины менеджера сумочку Али, вынимая оттуда телефон и швыряя ее на дорогу. «Может, вы еще на самолет успеете?» В переводе на русский — конец тормозным тросиком арендованной машины. Это как минимум. Хорошо, что Али пока без сознания, лежащая жертва привлекает меньше внимания. Бухгалтерша пригладила рукой худосочную задницу, чтобы сесть. Задница была в брюках, но всем и набор привычек, которые, как закладки, подсказывают, как нас читать. Штык примахнул через капот арендованного авто, Евгения находилась как раз между дверцей и салоном. Леха не бил женщин, хотя объект с оружием пола не имеет, а вот двери ему никакая религия бить не запрещала, и он фигачил ногой по дверце со всей силы. Евгения взвизгнула на ультразвуке, а если дверца ударила объект с оружием то Лехина совесть вообще никак не при делах. Он прикатился по багажнику и оказался вплотную кулаком к лицу Валентина. Мечты сбываются. Первый раз самый сладкий. У Маркелова руки чесались врезать противнику в кадык или позвоночник сломать. В случае падения с обрыва. Гид пытался отбиваться, и Леха ему позволял. Но врежет он Тину до черепно-мозговой. А куда злость слить? Чувство вины передали, страх за нее... Маркелов вновь позволил Валентину уйти от хука и с ноги заехал ему в скулу. Манджер пошатнулся, и в этот момент снова чикнул выстрел. На рубахе тина растеклось пятно крови, он плюхнулся на многострадальный зад. Евгения стояла, разинув рот от потрясения. За ее спиной с сумкой наголо, располагалась решительная Альбина. «Валя — Валя! — закричала бухгалтерша и, заметно прихрамывая на левую ногу, поспешила к любовнику. Когда она проквыляла мимо, Леха легко выкрутил пистолет из ее руки. Пока Женя причитала над раненым Валентином, Маркелов подошел к Але. — Ты как? — спросил он, присаживаясь рядом с колесом. — Нормально. Она съехала следом. — Как ты узнал? — С опозданием. Леха откинул голову на крыло автомобиля и уставился в голубое небо. — Я не хочу, чтобы ты уплывала. — повернулся он к Альбине. — Если хочешь, я буду плавать с тобой. Я буду хорошим якорем. Ты не смотри, что я такой доходяга. Это во время болезни мышечная масса стаяла. Но я еще накачаю, — пообещал Маркелов. И удержу тебя. Только попробуй не удержать, — фыркнула Аля.